39. Начало октября. Суббота. Фарон встретился с Гайо и сопротивление перед Нотр-Дам. Они, как ни в чем не бывало, гуляли в толпе прохожих, грелись на осеннем солнце. Прекрасный денек. «Рад, что ты вернулся, давненько тебя не было», произнес Гайо, чтобы завязать разговор. Фарон кивнул. Гайо подметил, что тот выглядит иначе, чем обычно. «Спокойный, умиротворенный, счастливый, прямо удивительно». «Что, война?» — спросил он. «Идет, помаленьку», — уклончиво ответил великан. Гайо усмехнулся. «Из форона никогда слова не вытянешь. Сейчас он уже привык и не дал сбить себя с толку». «Ладно», — сказал он, — «чем могу быть полезен? Ты же, не небось, со мной связался не только ради удовольствия меня видеть. Не только». Прежде чем продолжить, фарон огляделся и отвел Гайо в сторонку. «Сколько людей можешь ждать? хорошо подготовленных, и еще нужен пластит. Много. Крупная операция? Фарон с важным видом кивнул. Он еще не знал, как взяться за лютецию. Порядок действий зависит от ресурсов, которые будут в его распоряжении. Гайо станет главным поставщиком взрывчатки. О том, чтобы запросить у УСО переброску груза прямо в Париж, нечего было и думать, к тому же про лютецию никто не знал. Он поставит в известность Портмансквер только когда все будет готово, и генеральный штаб уже не сможет ему отказать. «Надо посмотреть», — сказал Гайо. «Давай я погляжу, сделаю, что смогу. Сколько тебе нужно человек?» «Сам точно не знаю». «Ты один в деле?» «Я имею в виду от Ростбифов. Фарон быстро обернулся, внезапно занервничав. «Нельзя произносить такие слова на людях». Но упрекать Гайо не стал, чтобы не обидеть. Он был в положении просителя. «Наверное, нас будет двое или трое. На днях должен приехать радист, а за ним еще один парень тоже, скоро. Можешь на меня рассчитывать», — сказал Гайо, пожимая исполину руку. «Спасибо, товарищ». Они разошлись. Фарон направился обратно к Ле-Аль. Потом свернул к большим бульварам и полтора часа ходил по городу во всех направлениях. Проверял, нет ли слежки. Он всегда так делал после контакта. Пока он в Париже один, его сбросили без радиста. Не любил он оставаться вот так, без связи, с Лондоном, пока ему было предписано в случае проблем обращаться к Гайо, но тот, несмотря на все достоинства, был не из ОСО, и Фарон с нетерпением ждал прибытия пианиста. На портман сквер перед отъездом из Лондона Фарона предупредили, что Марк, его парижский радист, отправлен в какую-то ячейку на востоке страны. Фарон огорчился, что его разлучают с Марком, он доверял ему, это был хороший агент. Бог знает, кого ему пришлет Лондон. В полдень он снова ждал заменяющего у метро Монпарнас. Но тот снова не приехал, по крайней мере, он не видел никого похожего на радиста. Согласно инструкции, он должен был ждать пианиста в полдень у входа в метро, А Завязать разговор, две ваши книги у меня, они вам по-прежнему нужны. Нет, спасибо, хватит одной. И повторять эту комедию каждый день, пока они не встретятся. Он терпеть не мог все эти инструкции, они прождали опасную рутину. Каждый день ждать в одном и том же месте, в один и тот же час, значит привлекать к себе внимание. Он старался менять внешность и растворяться в толпе. То стоял у киоска, то заходил в кафе, То сидел на скамейке, надевал то очки, то шляпу. Не нравилось ему это. И если он решит, что радист ненадежен, то отправит его ночевать к Гайо ради безопасности своего убежища. Диверсия в лютеции прежде всего. В третий округ, где находилась его конспиративная квартира, Фарон вернулся на метро. Специально вышел на предыдущей станции и дошел пешком. У самого дома остановился у киоска, купил газету. В последний раз огляделся и вошел в здание. Квартира была на четвертом этаже. Поднявшись на второй, он почувствовал, что сзади кто-то есть, идет за ним, стараясь ступать как можно тише, как он раньше не заметил. Не оборачиваясь, он быстро одолел оставшиеся ступеньки и схватился за стилет в рукаве. На своей площадке резко развернулся и застыл. Это был Пелл. «Идиот!» — прошепил форон сквозь зубы. Сын улыбнулся и дружески хлопнул его по плечу. «Рад тебя видеть, старый придурок!» Два дня назад Пелла снова сбросили с парашютом на юге к макизарам. Макизары, от французского Макис, заросли чаще, французские партизаны. Маки, отряды сопротивления. Встречал его некий Трентье, командир партизан, но Пэл с ним не остался. Сказал, что чувствует опасность, хочет на несколько дней исчезнуть и уехал в Париж, не поставив в известность Лондон. План у него сложился в Темпсфорде в тот самый миг, когда он сел в Уитли. Найти объяснение для Портмансквер не составит труда, скажет, что почувствовал слежку и предпочел залечь на дно. Ведь отлучиться он всего на несколько дней. Лондон не станет придираться из-за меры предосторожности, возможно, спасительной и для агента, и для УСО. Пэл назначил трантье и подпольщикам новую встречу, его отвезли в Ниццу, и он сел в поезд на Париж. Два года он мечтал об этом, вот и Леонский вокзал. Он вздрогнул от счастья, наконец-то, дома. Пел отправился на конспиративную квартиру Фарона, как они и условились в Лондоне. Постучался, но никто не открыл, великана не было. Сын подождал его возвращения на бульваре, а потом, увидев его у газетного киоска, пошел следом. До вечера было еще далеко, но они поужинали. На крохотной кухне, консервами, как солдаты, не потрудившись, выложить их на тарелки, сосредоточенные. Квартирка была тесная, гостиная, спальня, ванная и маленький коридорчик. Самая большая и хорошо обставленная комната – гостиная. В спальне из обстановки было только два матраса. В ней был выход на балкон, запасной путь отхода. С балкона можно было попасть в окно на лестнице соседнего здания. Оба жевали почти в полной темноте и заговорили только, когда поели. «Ну и что ты тут стряпаешь?» — поинтересовался Фарон. «Меньше знаешь, крепче спишь. Я же тебе не задаю таких вопросов». Фарон хмыкнул и предложил боевому товарищу яблоко. «Ты тут один?» — спросил Пел. «Один». «Без радиста?» «Пока без». «Был у меня радист. Он теперь в другом месте. Славный парень. Марк его звали». Лондон мне послал другого. Когда появится? Понятия не имею. У нас встреча в полдень у входа в метро Монпарнас. Точной даты нет, хожу туда каждый день, пока не встречу. Не люблю я такие фокусы. А как узнать человека, если никогда его не видел? Фарон пожал плечами. Сын напустил на себя серьезный вид. Наверное, он будет с фон в руках. Они посмеялись. Фарон с первой же минуты понял, что Пел сильно нервничает, хоть и старается изо всех сил это скрыть. А в это время отец на улице Бак светился от счастья. Стоя у платяного шкафа, он лихорадочно примерял костюмы и галстуки. Надо выглядеть безупречно. Под вечер вернувшись после субботнего похода по магазинам, он обнаружил под дверью записку от сына. «Поль Эмиль был в Париже. Завтра они». Увидеться.